Через час Дени прибыл домой. У двери лежал пакет с заказанной по интернету книгой. Дени вошёл в квартиру, положил пакет на письменный стол и увидел на полу два листка, выброшенные факсом. Это было сообщение из службы информации. Первый лист товарная накладная за услуги, 425 долларов 15 центов. Особенно трогательно выглядели эти 15 центов. На втором листке распечатан список абонентов, в котором Террио звонил по международной связи в последний месяц своей жизни с указанием фамилии абонента, номера телефона, а также даты, времени и длительности разговора. Список был короткий. Особенно Денни заинтересовали три звонка, которые Террио сделал за день до смерти в Осло, Стамбул и Пало-Альто. Совершенно невероятное сочетание, Денни задумался — Это всё равно что в одну компанию собрать Хелен Келлер, Сильвестра Столона и, скажем, дядешку Скруджа. Хелен Келлер, 1830-1968, известная деятельница американского общества слепых, а дядешка Скрудж скопидом персонаж повести Чарльза Диккенса Рождественская песнь в прозе. Что может быть между ними общего? В Стамбул, Териу звонил некоему Реми Барзану. А также в агентство Франс-пресс в Пало-Альто Джейсону Пателю, а в Осло Оле Гуннару Ролваагу из Института Осло. Все фамилии были Дени не знакомы, но о Турции говорила секретарь шадеканата. Тери убрал годичный отпуск, который закончился 2 месяца назад. Он провёл его в Анкаре и, кажется, в Риме. Скорее всего, телефонные разговоры имели отношение к его научной работе, решил Дени. Это очевидно, ведь Пало-Альто — это Стэнфордский университет, а Стамбул — так там, наверное, Терео занимался своими исследованиями. Исламский мистицизм и черные писания. Что касается агентства «Франс Пресс», то если Терео действительно распространял клеветнические измышления о клиенте Белцера, оно как нельзя лучше подходило для этих целей. В любом случае, это была нить, за которую можно ухватиться — А вот со ссылкой пока непонятно. Можно позвонить по одному или двум номерам и посмотреть, что получится, но торопиться не следует. Вначале надо всё тщательно продумать: кем представиться, что говорить и так далее. Кроме того, необходимо предварительно посоветоваться с Белцером, позвонить, доложить о результатах, но это позже. Сейчас нужно позвонить Хаоуи Калпеперу, агенту по продаже аукционов. Его номер телефона был в бумагах, которые дала ему Адель. Кто-то ответил после первого гудка. Калпеппер. У акционера был странный акцент. По голосу вроде добродушный весельчак. Когда Денис спросил, можно ли купить компьютер и картотечные шкафы из дома Терию, агент вначале гулкнул, захохотал, а затем рассыпался в сожалениях. Очень извиняюсь, что не могу вам помочь. Очень хочу, но не могу. Назначена дата ликвидации. До этого лот реализовать нельзя. Неужели? Уверяю вас, иначе это будет грубым нарушением правил. Понимаете, мне нужен компьютер и несколько картотечных шкафов, сказал Дэние. Я подумал, что подержанные обойдутся дешевле, чем покупать в магазине. Да, вы выгодаете, но придётся подождать. И до какого числа когда аукцион? Колпепер пробормотал в трубку что-то неразборчивое. и Дэнни услышал, как он переворачивает страницы какого-то грозбуха. «Вот нашел. Первого октября, в полдень. Если хотите, я пришлю вам список всех лотов, а также план здания. Это поможет?» Дэнни поблагодарил и продиктовал свой адрес. Положил трубку, посмотрел на часы. Было двенадцать тридцать. «Значит, в Сан-Франциско сейчас девять тридцать. Самое время позвонить, но пора собираться на работу». Сейчас уже до 5 он должен находиться в галерее, и опаздывать не хотелось. Даже если Дэн не придёт позже на 10 минут, управляющий, нервстеник-англичанин по имени Айан, надоест как индюк и может остаться в таком состоянии до конца дня, и главное, ничего не скажет. Просто будет медленно кипеть недовольством, отравляя вокруг себя воздух. Но время ещё оставалось. Поэтому, если всё сделать быстро, то можно успеть. Денни вытащил из бумажника визитную карточку Бэлцера и набрал номер. Адвокат ответил после нескольких гудков, и слышимость была потрясающей, как из соседней комнаты. Здравствуйте, это Денни Крей? О, Денни, очень рад. Я решил с вами посоветоваться. Есть кое-что сообщить уже, а вы быстрый. Денни рассказал о междугородных звонках Теру за день до гибели. «Вы хотите, чтобы я продолжил?» «В каком смысле?» «Ну, люди, которым он звонил, я могу с ними связаться». И... «Нет», — оборвал его Белцер, «вам этого делать не нужно. Передайте мне этот список по факсу, и я сам сделаю все необходимое». Адвокат продиктовал ему номер и код Сан-Франциско. «Я вышлю вам в список сразу после нашего разговора», — заверил Дэнни. «Превосходно». «Я побывал в доме?» — добавил Дэнни. «Чьем?» терию. Это за городом. Там есть компьютер, который может представлять интерес, и несколько картотечных шкафов. В них что-нибудь есть? Полно бумаг. У меня не было возможности их прочитать, но если вас это интересует, то можно купить 1 октября на аукционе. Но это через 2 месяца, недовольно протянул адвокат. Да? А если подать заявку на преимущественное право покупки? "Я не думаю, что получится", ответил Дэнни. "Я разговаривал с агентом, и он У вас есть что-нибудь ещё мне сообщить?" прервал его адвокат. "Пока это всё, что удалось добыть". "Бен, хорошо", проговорил Белсер. "Для начала совсем неплохо. Продолжайте меня информировать. Я не сомневаюсь, что в конце концов мы докопаемся до истины. Чао". Адвокат нажал кнопку разъединения. Денни торопливо надел чёрные твидовые брюки и зеленовато-жёлтую рубашку фирмы Tommy Bahama, подарок Кейлин на Рождество. Зашёл в ванную и вставил в верхнюю часть уха золотые колечки. Причесался. Сбегая вниз по ступенькам, Денни принял решение для экономии времени ехать в галерею на бомбардировщике, невзирая на то, что Аяну не нравилось, когда он ставил машину на стоянке галереи. Денни, ваш автомобиль занимает два места. и выглядит ужасно. А Ян был прав. Первоначально бронзовый цвет автомобиля с годами превратился в матово-коричневый. Приборный щиток был весь в трещинах, сиденья скособочены и продавлены, а зеркало заднего вида держалось на честном слове. Двигатель потреблял 4 л бензина на 12 миль, и это на шоссе, а также 2 л масла в неделю. Иными словами, Машина была совершенно негодна ни по каким статьям, ни с точки зрения эксплуатации, ни эстетики, к тому же она загрязняла атмосферу, но Дени всё равно её любил. Во-первых, это был подарок дедушки, а во-вторых, ему нравился её звук. Повернёшь ключ зажигания, и двигатель зарычит, по-настоящему зарычит, как бенгальский тигр. Конечно, припарковать автомобиль было примерно так же легко, как трактор Тигач. Но всегда получалось, получится и на этой раз. У Денни была способность правильно оценивать пространство, и он мог втиснуться даже в самое тесное место, причём без заметных усилий, что порой приводило Келли в ужас. Бомбардировщик плавно въехал на небольшую стоянку у галереи и встал рядом с родстером Айена. Пусть позлится. Денни улыбнулся. Войдя в галерею, он увидел Айена рядом с женщиной лет 50. Управляющий стоял с глубокомысленным видом, рассматривая вместе с ней небольшую акварель, чрезвычайно перегруженную деталями. Утка, плавающая под дождём в пруду. Наконец, Айен скинул руку и пробормотал что-то по поводу круговой композиции. Затем началась обычная рутина. Время словно остановилось. Примерно полчаса Дэн не провёл в выставочном зале, помогая женщине в белом льняном костюме подобрать картину к её обоям алого цвета, образец которых она держала в руке, а он с ужасом наблюдал, как дама прикладывала образец то к одной картине, то к другой, включая литографию Раушенберга, стоимость которой выражалась пятизначной цифрой. Конец дня ушёл на упаковку в ящики проданных работ, заполнение товарных накладных и прочее. Денни получает здесь 9 баксов в час, а имел бы в 10 раз больше, выполняя задания Белсера. Но бросать эту работу неразумно. Во-первых, Белсер может в любое время аннулировать заказ. А кроме того, связи с галереей всегда пригодятся. В 5 часов Денни помог Аяну запереть помещение, а затем направился в округ Фэрфакс, влившись в поток тех, кто добирается на работу из пригорода. Через 42 минуты он подъехал к дому Криса Териу. Вышли из машины и, чувствуя себя правонарушителем, начал извлекать из бака мешки с мусором. Неожиданно ему пришло в голову, что не так уж трудно проникнуть в дом и внимательно ознакомиться с бумагами покойного профессора. Нет, нельзя. Одно дело забрать мусор и совсем другое залезть в дом. Мусор может взять любой, он ничей. В общем, проникновение со взломом Дэнни осуществлять не стал, а вот разгребание мусора, хотя он сам никогда прежде этим не занимался, было у детективов и не только частных обычным занятием. В картотеке каждого частного детективного агентства имеется один или несколько специалистов такого рода. Слава богу, мешки оказались целые и содержимое не промокло. Денни побросал их в багажник и двинулся обратно, морщась от запаха гнилых фруктов. Утром он купил в аптеке банку мази для растирания при простуде, после чего направился в хозяйственный магазин, приобрёл два куска пластиковой плёнки, упаковку резиновых перчаток и промышленный освежитель воздуха Озиум. Отнёс покупки к бомбардировщику и поехал к себе в мастерскую. Она находилась на третьем этаже бывшего универмага Давно заброшенное кирпичное здание, всё исписанное граффити, вокруг мусор, битое стекло, сидят пьяницы, суетятся мелкие торговцы наркотиками, а сама мастерская, такая же не презентабельная, как и здание, была на удивление просторной и светлой. При том, что аренда стоила невероятно дёшево. Первый этаж здания уже 20 лет заложен кирпичом, зато все остальные имели окна от пола до потолка. Дальний левый угол мастерской служил Дэнни к кабинетам. Там стоял старый железный стол, потертая кушетка и такое же кожаное кресло. На ящике видавший виды телевизор, в полутора метрах дальше небольшая раковина, столик, электрический чайник. Вот такую примерно мастерскую описал когда-то в одном из своих рассказов Хемингуэй. Правда, свежестью здесь, к сожалению, даже не пахло». Деревянный пол заляпан краской, будто над ним вдохновенно поработал Джексон Поллок с несколькими кистями в каждой руке. Джексон Поллок, 1912-1956, знаменитый художник-абстракционист. В другом углу стоял сварочный аппарат рядом с беспорядочным переплетением арматуры. Для каких целей он приволок всё это сюда, Дэн уже не мог вспомнить. У окна виселса бюст Джона Эдгара Гувера, из ваенной из мыльного камня, стеатита. Денис сделал его ещё в колледже. Основатель ФБР грустно взирал на мир за окном, а рядом пылилась дюжина прислонённых стенки холстов, большая часть которых Дени написал много лет назад после окончания колледжа на Майорке, где жил с красивой, немного странной голландкой, артисткой пантомимы. Затащив в мастерскую пакеты с мусором-терио и предметы, купленные в хозяйственном магазине, Денис решил, что ему следует провести инвентаризацию всех своих работ и тех, которые у него, и тех, что у приятелей, тогда будет ясно положение дел перед выставкой. Денис сразу включил телевизор, радио не работало, и грустно оглядел мастерскую. Можно ли хотя бы что-нибудь из этого показать на выставке? Вон несколько фигур из проволоки, пара коллажей, незаконченная инсталляция. Белый контур на полу очень похож на контуры, какими детектив очерчивает положение трупа. Однако при более внимательном рассмотрении заметны различия. Некоторые выпуклости в области плеч, то ли крылья, то ли зачатки крыльев, и тщательно выписанная кисть руки. Крылья и рука были такими неопределёнными, неоднозначными и потому волновали. Крылья только возникали или исчезали? И сама фигура повержена или встаёт, этого не знал даже Денни. Он создал её за неделю. Теперь осталось купить красный проблесковый маячок, какие используют в полицейских машинах. Маячок будет посверкивать над контуром, из динамиков польются звуки Мессии Генделя, и инсталляция вызовет у зрителей напряжённое, тревожное настроение. И наконец Вавилон 2. Расположенная в центре мастерской, залитая сейчас солнцем, последняя работа Дэнни была, несомненно, самой лучшей. Прозрачный город с таинственной голограммой в сердцевине. При дневном свете он казался еще более призрачным, чем даже замышлял Дэнни. Он распахнул окна, расстелил на полу пленку, смазал ноздри мазью, чтобы хотя бы как-то защититься от вони, Вывалил на плёнку содержимое одного из мешков и надел одноразовые перчатки. Мусор был старым, но не таким уж мерзким, как боялся Дени. Похоже, Тириу был вегетарианцем, по крайней мере, мясные отходы отсутствовали. Зато над плёнкой тут же начали виться плодовые мушки дрозофилы. Орудея ручкой швабры, Дени равномерно распределил мусор по плёнке. В принципе, териу мог быть кем угодно: наркоманом, диабетиком, больным гемофилией, но никаких игл, бинтов и прочего, тем более с кровью, среди мусора не наблюдалось. Одни упаковки: коробка из-под овсяных хлопьев, из-под яиц, коробочки из-под йогурта, заплесневевшая обёртка от кукурузных хлопьев, встречались кофейные зёрна и фильтры от кофеварки, смятая банка из-под кока-колы. 6 пустых бутылок из-под минеральной воды, досане, смятая обувная коробка, в которой хранились туфли Nike Predators, размер 101/2, и много старых газет. Пока ещё путново. А вот уже кое-что более существенное. Наклейки на холодильник с телефонными номерами и прочими напоминаниями, списки продуктов, которые нужно купить: масло, лук, паре, йогурт, хлеб. конверты, квитанции, рекламные бумажки, каталоги и чеки об оплате по кредитным картам. Все бумажки до я не отложил в сторону, чтобы изучить позднее, а остальное мусор отправил обратно в мешок. Надо поскорее покончить с этим, пока вонь не распространилась по мастерской. Телевизор оказался включённым на любимый канал Кейли, экономический NBC. На экране двое аналитиков рассуждали о каких-то основных принципах и тревожились по поводу предстоящей встречи с сотрудником какого-то федерального ведомства. Кейли, передачи NBC развлекали больше, чем концерты. Дома у них телевизор всегда был включён. Подруга напряжённо следила за подъёмом и снижением курсов ценных бумаг, политика интернет-компаний и плавающим индексом Доу-Джонса. Когда Дени в первый раз осознал масштабность её интереса к финансам, Он немного испугался, словно проведал о каком-то неприличном секрете. Ему показалось, что этот интерес должен быть симптомом более глубокого порока, например, алчности, и порок вряд ли позволит ему житься в будущем. Однако Дэнни очень быстро пришел к пониманию, что увлечение Келли финансами не имеет никакого отношения к потреблению. Она была равнодушна к покупкам. Рынок акций для неё был чем-то вроде чемпионата по лёгкой атлетике, где хотелось занять призовое место. На стадионе нужно прыгнуть, метнуть снаряд или пробежать быстрее всех, а здесь проявить интуицию и мастерство анализа. Деньги для Кейли являлись таким же мерилом успеха, как показания секундомера для спортсмена. Для не понимал это. Но всё равно не разделял её энтузиазма ни по отношению к рынку ценных бумаг, ни к каналам, которые освещали его деятельность. Для него экономические новости NBC были чем-то вроде снотворного. Говорящие головы бормотали что-то, рассматривая загадочные свитки, испичрённые красными и зелёными символами. Да не бы сейчас переключил канал, да руки грязные. В конце концов, всё равно пусть бормочет. Покончив с первым мешком, он плотно затянул на нём красный шнурок и отставил в сторону. После чего вывалил на плёнку содержимое второго и склонился над ним, время от времени поглядывая на экран телевизора. Числа у них там в основном были зелёные. И это хорошо. Значит, Кейли придёт домой в приподнятом настроении. Ему пришло в голову, что забавно было бы создать что-нибудь на тему Уолл-стрит. Например, инсталляцию с телеграфным аппаратом непрерывно печатающим на ленте последние биржевые новости. Пусть эта лента волнообразно колеблется, не сворачиваясь в свиток. Нет, не так. Может ее приладить на лоб молодого человека в костюме в тонкую полоску? И не просто любого молодого человека, а мужчины в котелке со знаменитой картины «Магритта». Магритта Рене говорит, В 1898-1967 годы знаменитый бельгийский художник-сюрреалист. Нет, наверное, так не пойдет. Получится буквализм. Заканчивая второй мешок, Дэнни вяло размышлял над будущей инсталляцией. Интересно, надо ли получить разрешение компании на использование биржевых новостей? Это ведь можно снять на видеопленку, а потом воспроизвести на новом видеомонтажном устройстве, которого у него нет». Пока нет. Денни уже потрудился для Белцера 14 часов и заработал 1400 баксов. За столь короткий срок заработать такие деньги очень здорово, но они всего лишь капля в море. Ему нужно самые малые 15.000. Если удастся найти устройство на распродаже. В общем, не надо торопиться. Это не выгодно. Лучше работать не спеша, всё скрупулёзно изучая. Денив вздохнул и посмотрел на экран, где корреспондент вёл репортаж, стоя у входа в офис какой-то фирмы. Абитатели Кремниевой долины шокировала убийство руководителя технического отдела. Его внимание привлекла не столько печальная судьба руководителя технического отдела, сколько необычность репортажа. До сих пор экономический канал NBC об убийствах никогда не сообщал. Рядом с корреспондентом была видна дверь с табличкой SMS. Шурис на солнце он вещал в предгорьях. Должен заметить, что это событие взволновало слушающих компанию и всю местную общественность не только потому, что в последнее время компании нуждалось в инвестициях, а такого рода происшествия отпугивают кредиторов. Прежде всего, их потрясла жестокость, с какой действовали убийцы. Как сообщили в пресс-центре полиции, тело мистера Патола было обнаружено сегодня рано утром в одном из самых удалённых участков пустыни Мохаве, которые редко посещают даже туристы и путешественники. Он был привязан к дереву юбка волоконно-оптическим кабелем. По-видимому, Паттелла пытали. Власти считают чудом, что тело вообще удалось обнаружить, тем более так быстро. Паттелл? Следующий сюжет был из студии. Ведущая красивая азиатка спросила корреспондента. А в компании, где работал мистер Паттелл, это как-то прокомментировали? Пока нет, Пэм. Дэнни осознал, что не отводит взгляда от экрана. Это другой Патл. Убили другого, не того, кому звонил крестьянт Тириу. Из здания вышел рыжеволосый мужчина среднего возраста в тёмном костюме. Корреспондент тут же бросился к нему: "Вы знали убитого?" "Патл, кажется, индийская фамилия", вспомнил Денни. "Был у них какой-то знаменитый Патл-революционер или что-то в этом роде? Патлов там, наверное, много". "Джейсона знали все", ответил служащий. Боже мой, неужели Джейсон? У нас ведь фирм не очень большая. А теперь извините, мне нужно идти. Но он руководил техническим отделом, спросил корреспондент. Да, служащий стрельл глазами направо и налево в поисках убежища. Вы можете нам сказать, над чем он работал? Нет, резко бросил мужчина. Вот так чертовщина, подумал Дэнни. Надо сообщить Белцеру или не надо? Вероятность существования в Калифорнии нескольких Джейсонов Паттелов очень мала, но всё же отлично от нуля. Так что прежде чем звонить Бэлцеру с этой новостью, если она для него новость, необходимо узнать номер телефона убитого и сравнить с тем, по которому звонил Кристиан Тириу. Но Денни уже не сомневался, что это тот самый Паттел. Итак, убили двоих. В том, что Тириу убит, Денни тоже не сомневался, причём из уверски. Одного замуровали живьём, а другого пытали до смерти. Разумеется, их разговор по телефону мог быть совпадением, но Дени в совпадении не очень верил. Дени отвернулся от экрана, из мусора удалось извлечь график игр в европейский футбол команды Университета Джорджа Мейсона, меню китайского ресторана, обращение Greenpeace и ассоциацию ветеранов. Он пошурхал ручкой швабры в последний раз, и свалил все обратно в объемистый мешок, который плотно завязал. Пленка была скользкая, и Дэнни решил выбросить ее вместе с мусором. Он развязал третий мешок, сунул туда смятую пленку, перчатки и поволок мешки на выход. Вернувшись, он принюхался, достал освежитель воздуху Озиум и принялся махатим, как дирижерской палочкой. Затем начал сортировать добытые из мусора сокровища. Два пенка. Предложение кредитных карт, несколько знакомых каталогов, разнообразные квитанции об оплате за свет, за покупки по интернету, за междугородную телефонную службу Спринт, за телевидение. Напоминание из библиотеки округа Ферфакс, что книга о механизме созидания просрочена, и ее нужно сдать. И вдруг он увидел ее. Влажную, дурно пахнущую квитанцию Федерал Экспресс, датированную 19 июля. Именно в этот день Тери звонил Джейсону Патлу и остальным. Именно в этот день, согласно статье в Washington Post, он ездил в магазин Home Depot за материалами для своего склепа. Дэн внимательно изучил квитанцию. Получатель: Piero Incagi, Общество Иисуса. Некоторые буквы расплылись, но адрес удалось разобрать: Via del Scrofa, номер 42A, Рим, Италия. Incagi Очевидно, священник и иезуит, вероятно, старый приятель, решил Дэнни с тех пор, когда сам Терео был священником. Ниже на квитанции под адресом получателя была записана информация таможни. Всего пакетов 1, общий вес 3,9 килограмма, описание вложения ноутбук IBM, поддержанный, общая стоимость для таможни 900 долларов. Любопытно, подумал Дэнни. Белцеру это, конечно, понравится, но тогда что тогда? А всё очень просто. Квитанция означает конец расследования. Ему просто нечего больше делать. Разговаривать с людьми из списка Ролва Агом, Барзаном Пателом Белцер пожелал сам. Аукцион по распродаже имущества Тереу состоится через 2 месяца. Но ну, возможно, Белцер попросит Дэнни принять в нём участие и поторговаться, но это ведь 2-3 часа работы. А ноутбук находится в Италии, на родине Белцера. Так что он наверняка позаботится о нем сам. Все, конец истории».